Палдарт. Красиные гонки. Охраняется авторским правом. Любое тиражирование и распространение без согласия автора запрещено. Честерперо, город. Здравствуй, Родина. Что-то ты мне не рада. Да, ласковая Родина встречает пробормотал Владимир, одной рукой зажимая разбитый обильно кровоточащий нос, а другой на ощупь ища по карманам носовой платок.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 В противоожиданий, добраться до дома получилось просто и без приключений. Один из стайки дежурших у аэропорта частников сразу согласился отвезти в коттеджный поселок, правда, завалил бешеную цену. А что ты хочешь? С бензином сейчас проблемы, пять заправок обедешь, пока заправишься. И причем, учитывая, что рейс был из Франкфурта в Евро. Евро у меня нет, есть Дора, оговорился Владимир. «Американские?» – на всякий случай уточнил таксист. Так оно того и лучше. Это новая Европа, не поймешь. Что там? Италия уже или ещё?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 Это самое оно. Это как раз то время, когда создаются настоящие капиталы. Нет, не в мирное время создаются капиталы молодой человек, а именно, как говорил барон Ротшильд, настоящие капиталы создаются, когда гремят пушки. Ну, пушки гремят пока что слава богу от нас вдалеке. Что там опять китайский фрегат потопили на рейде Тайваня. Но сама ситуация, сами скачки курсов валют, бешеное колебание цен commodities, все это создает просто невидимые возможности.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 Что бы ещё? О, точно. Он прошёл в ванную. Вот за hell, он... ни фига не видно. А был у нас какой-то аккумулятор, светильник или нет? Вот чёрт, не помню. Отец слишком полагался на автоматическую систему электроснабжения от генератора. Ну вот что в баках вдруг не окажется топливо, это он, наверное, не предполагал. Ага, в каминном зале же были подсвечники с декоративными свечами, точно. Они там и стояли на полках по сторонам огромного камина со всевозможными мраморными, бронзовыми изысками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 чистый я тогда выиграл. На последних секундах он на подхвате у меня полетел на Япон. иппон. Ашвиззау встал аплодировал. Элькашвиз визжал от восторга, коза. Черт. На глаза навернулась слеза. Нифига себе, это я таким сентиментальным стал, стоило только домой вернуться. Дарм, что три года за океаном. Открыл шкаф. Костюмы, костюмы, модное я... бой был перед отъездом. На полке свирмпе не соревновательное тренировочное кимоно. Взял с полки, прижал к лицу. Кажется, до сих пор Потом пахнет. Да, стянул футболку с бросил на нижнюю полку, взял из стопки глаженых первую попавшуюся. Ого, это что, меня за три года так разнесло? Реально ведь в плечах тесно, как девки на выданье в подростковом лифчике. Снял, бросил, порылся в стопки, выбрал самую балахонистую. С надписью Хургада и рисунком оскаленная акула. Вроде это нормально. В каком году мы в Хургаду ездили? уж и не помню. Вспомнил, что кроме завтрака в самолете, сегодня ничего не ел.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 И полицейский гад, галвок, только рывком в сторону отвернул, типа он ничего не видел и вообще не его это дело. Оформи и автомат от награды, чтобы его самого не обижали не больше. О, это что я брюзжу, Поймал он себя на мысли. Я что, недоволен, что дяденька полицейский не кинулся меня защищать? Владимир рассматривал свою в свою физиономию в небольшое зеркало на стене, опухает нос-то. Оно и не удивительно. Ещё мне синяка не хватало. Он с огорчением потрогал кончиками пальцев, переносицу.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 А его отец, получается, так вот просто бросил свой дом с ценностями в сейфе и с немытой посудой в раковине. Все это усугубило и без того мрачное его предчувствие. И явно что-то случилось. Чтобы это понять, со не надо больше штирлиться. Ладно, продолжим. Другу детства Волчкова не отвечает. Дальше. Не знаю, не видел, давно не появлялся, занято, занято, не отвечает, не имею понятия, опять не отвечают. А вы кто такой, молодой человек, и с какой целью интересуетесь?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 И сейчас придется вместо того, чтобы принять ванну и поужинать, поужинать в кругу семьи, чесать на перекладными в город, искать этого Петра Адамовича в попытке выяснить, что же произошло с отцом и сестрой.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 Сбегал на кухню, банка в раковине была полной. Вода еле еще капала, но чтобы толком помыться речь не шло. Взял банку, пошел, прихватив и подсвечник в ванную комнату. Там намочив полотенце, тщательно им растёрся, промыл лицо, причесался, оглядел себя в зеркало и остался собой доволен. Из большого зеркала в ванной комнате, озарённый романтичным светом свечей, смотрел мускулистый красавец, темный блондин слегка сраженной, с насмешливыми, умными, как хотелось верить ему, серыми глазами.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 Находясь к на стеклянной стеной ресторана, Владимир чувствовал себя в безопасности и потому задержался, ожидая увидеть что-нибудь неформальное из ночной жизни мувской, и увидел. Видимо, кто-то из девок позвал кавказцев из бильярдной. Выбежало несколько агрессивно озабоченных представителей славного племени ключконосых южан, вооруженных бильярдными киями, а у нескольких, в том числе и нёшившегося впереди как авианосец во главе эскадры сопровождения толстого кавкасса, чьё выпирающее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 от бильярдной Южан и не успели они вскинуть оружие, отступая назад в зал, вытянул в их направлении руку. Откуда ударила в их направлении полупрозрачная, быстро быстросовлабеющее струя газа. И тут же скрылся обратно за партирами. И тут же, пока кавказцы гамоня рассыпались полукругом, обтекая стороной облачко газа, из зала из-за паркетных курков вылетел сразу оказавшийся посредине обширного вестибюля высокий парень в черных джинсах и черной же куртке.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 им с надрывными криками и густо пересыпая гортанную речь русским матом объясняли. Ну и дела. Дикий запад да и только. А я тут как школьница на ринге рестлера без пистолета, но с документами, ага, и с деньгами. Надо менять восприятие действительности с мирного на околовоенное, как советовал профессор. И Владимир с пронзительной грустью вспомнил уже ставший в Штатах родным Сент-Джо от Смитвессон. Но не тащить же его было через океаны три таможни.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 А кто поймал через полчаса? С транспортом было совсем туго. Ночной Мюск больше не радовал световой рекламы, не зазывал сияющими витринами дорогих магазинов. Улицы освещались только почти светом из окон. Уличные фонари не работали. И это в центре, что же на окраинах? Более того, многие витрины оделись в решётки. Как было рассказывал отец в 90-е. Но это не новость, в штатах вот предпочитают стальные жалюзи. Впрочем, здесь железяки тоже есть. Ага, решетки, это видимо повседневный и бюджетный вариант.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 Ты чё? в мире же что творится? Всё, встала язубоксавала мировая наша фабрика Китай. И только сейчас дошло, что всё по производству у нас китайское. Сколько этого барахла лежало до тех же фонариков, никому не надо было и стоили копейки. Как свет начали отключать, так они сразу в магазинах и кончились. Новых поставок-то нет. Днём ищи, или на рынке, на вещевом, но там дорого. Или в Гекторе, говорят есть, но там ещё дороже. Или у знакомых поспрашивал, некоторые догадались нахапать вовремя. Или у меня купи. Мой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 И сама 80 километров по загородным дорогам от полицейского преследования отрывалась. И я думал, удастся, удастся ему. А если бы они по колесам стреляли? Они стреляли, не попали. Мне не сказали, что стреляли. Но с этим разберемся. Серьга зачем в ухе, а? Пап, ну причём тут серьга? Серьга причём? А при том, что серьгу в ухе носят или пираты, или пидоры. И что то пиратского корабля я под окном не вижу.